Жорж Семенон. Мегре и привидения. Глава первая. Ночные похождения инспектора Луньона. Свет в кабинете Мегре погас лишь во втором часу ночи. У комиссара от усталости слепались глаза. Он заглянул в комнату инспекторов. Дежурили молодой Лапуэнд и Понфис. Доброй ночи, ребята, буркнул в мигре. В просторном коридоре у борщицы мили пол. Он помахал им рукой. Как всегда в этот час по всему зданию гуляли сквозняки. Уже за дверями комиссара нагнал Жанвье. Вместе они медленно спустились по скользким, обледеневшим ступеням лестницы дворца правосудия. Была середина ноября. Весь день на Кануне лил дождь. Мигре зябко поёживаясь, поднял воротник пальто. С 8 утра он не выходил из жарко натопленного кабинета. Тебя куда подбросить? Такси уже стояло у подъезда к IDS Orfever. Мигре заказал его по телефону из кабинета. К любому Петрошеву. Снова пошёл дождь, косые струи хлестали по мостовой. У шеф-отэли инспектор вышел. Спокойной ночи, шеф.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 и глубже зарылся головой в подушку. И вновь услышал шаги жены. Она подошла к кровати. Сейчас опять ляжет. Видно, кто-то ошибся дверью. Нет. Жена тронула его за плечо, оттёрнула занавески, и ещё не открыв глаза, мигра понял, что наступило утро. Он вяло спросил: "Какой час?" "7". Кто-нибудь пришёл. Лапуэнт ждёт тебя в столовой. Что ему? Не знаю. Погоди, не вставай, я заварю тебе кофе. Она что-то не договаривала, словно не желая его огорчить. Может, Лапуэнт пришёл с плохими вестями? Утро было серое, мрачное, снова моросил дождь. Не дожидаясь кофе, он встал, натянул брюки, наскоро причесался. И ещё не придя окончательно в себя, толкнул дверь в столовую. У окна в чёрном пальто со шляпой в руках стоял небритый после ночного дежурства лепуэнт. Мегре выпросительно взглянул на него. Извините, шеф, что разбудил вас так рано. Сегодня ночью случилось несчастье с человеком, к которому мы очень расположены. Жанвье. Нет, не из наших. Не из с кедес орфевр.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 Одна уже вот, другая чуть ниже плеча. Где это случилось? На Авеню Жюно. Он был один? Да, пока следствие ведут его коллеги из 18-го района. Медленно маленькими глотками пил горячий кофе, не испытывая обычного удовольствия. Я решил, что вы непременно захотите поговорить с ним, если он придёт в сознание. Машина внизу. Что известно о нападении? Почти ничего. Не знают даже, что он делал. На авеню Жуно консьержка услышала выстрелы и позвонила в полицию. Одно поле пробило в её комнате ставинь, разбило стекло и застряло в стене над кроватью. Сейчас оденусь. Мигре прошёл в ванную. Мадам Мигре накрывала стол для завтрака, а Лупоент, сняв пальто, поджидал комиссара. Инспектор Луньён не был сотрудником центрального управления уголовной полиции на Кэде-Сурфеур. Хотя давно мечтал попасть туда, Мигре хорошо знал его, и им нередко приходилось работать вместе, когда в 18-м районе случалось что-нибудь серьёзное. Коллеги считали его типичным обывателем. Он был одним из 20 участковых инспекторов уголовной полиции, сидевших в районной мэрии на Монмартре.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 Мадам Мигре принесла из прихожей пакет с рогаликами, который рассыльный из булочной только что положило у дверей, и все трое уселись за стол. Ребята из 18-го ничего не говорили, а я не стал спрашивать. Комплексом неполноценности страдал не один лонгион. Большинство участковых инспекторов завидовали служащим большого дома. Как они называли КДСурфевр?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 Тогда, может быть, она подумала о мадам Луньён, беспомощной в своей осеравевшей квартире. Одевайся быстрее, мы подбросим тебя к площади Константин Пекёр. Вот уже лет 20 Луньёны жили там в красном кирпичном доме с каймой из жёлтых кирпичей вокруг окон. Номер дома мне грень никак не мог запомнить. Машина выехала на улицу Коленкур на Монмартре. Здесь, сказал Мигре, позвонишь мне на работу. Я, наверное, буду там около 12. Итак, одно дело сделано, а о другом, в котором предстояло разобраться, Мигре пока ничего не знал. Ванньюн ему нравился, и в своих докладах Мигре не упускал случая подчеркнуть его заслуги, а иногда и приписать ему свои. Но чётна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 Наконец, перед дверью с табличкой Операционная, они увидели Креака, одного из инспекторов 18-го района, с незажжённой сигаретой во рту. "Трубку ты лучше погасить, господин комиссар. Есть у них здесь одна серьёзная дама, сущий дракон. Ходил я закурить, так она меня в два счёта выставила за дверь. Его всё ещё оперируют?" Было без четверти 9. Начали около 4. Что слышно? По коридору сновали санитарки с тазами, кувшинами и подносами. На подносах среди склянок и пробирок громоздились блестящие никелевые инструменты. Ничего. Я сунулся было в эту вот дверь налево. Ну, старуха, это был кабинет старшей медсестры Дракона, как окрестил её криак. Мигрей постучал.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 А взгляд выдавал крайнюю усталость. И вот еще что. Совершенно необходимо поместить его в отдельную палату. Мадам Драс, распорядитесь. Прошу извинить. Размашистым шагом он прошел в свой кабинет. Дверь операционной снова отворилась, и санитар выкатил носинки, на которых под простыней угадывались очертания человеческого тела.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 Мигре посмотрел на часы. Я, пожалуй, пойду, Кряк. Постарайтесь быть около него, когда он придёт в себя. Если он заговорит, запишите всё подробно. Мигре не чувствовал обиды, но всё же ему было немного не по себе. Он не привык к такому приёму. Его известность не производила никакого впечатления на здешних людей, для которых жизнь и смерть имели совсем иной смысл. Чем для всех остальных. Во дворе он облегчённо вздохнул, раскуривая трубку. Лепоэнт тоже закурил. Иди-ка ты спать, сказал Мигре. Подбрось меня только до Монмартра к мэрии 18-го района. А может, мне лучше остаться с вами, шеф? Ты ведь ночью дежурил. В моём возрасте это полбеды. Они были в двух шагах от мэрии. В дежурке трое инспекторов в штатском, бужоа, как их называли, отстукивали что-то на машинках. На вид не дать, не взять исправные клерки. Добрый день, господа. Кто из вас в курсе дела? Он сдал их всех, есть и не по именам, то в лицо. За видими игры они встали. Все и никто. Послали кого-нибудь к мадам Луньён. У неё Дюрантель. В комнате было накурено, грязно, весь пол затоптан. Луньюн вёл какое-нибудь дело? Они нерешительно переглянулись. Наконец, один из них, низенький толстяк, сказал: "Мы уже сами об этом думали, но вы ведь знаете Луньюна. Господин комиссар, стоило ему напасть на след, он сразу напускал на себя секретный вид, бывало неделями расследует какую-нибудь дело".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 И всё. Вы посылали людей на место происшествия, троих во главе с Шинкие. Журналисты уже пронюхали покушение на инспектора, от них не скроешь. С нашим начальством будете говорить не сейчас. Лепоин снова сел за руль и повёз Мигре на авеню Жюно. Деревья стояли почти голые, последние листья, падая, прилипали к мокрой мостовой. Он остановил машину у одного из домов пятиэтажного здания, вокруг которого собралась толпа человек в 50. Дождь всё ещё моросил, зеваки и не думали расходиться. Полицейские в форменных плащах на китках выстроились в каре у парадного, оттеснив людей с тротуара. Мигреев вылез из машины и стал пробираться сквозь толпу под грибами намокших зонтов.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 Рядом можно было различить нацарапанный на асфальте контур распростёртого человеческого тела. Как видно, за неимением мела кто-то обвёл это место концом палки. Делио, один из инспекторов 18-го района, узнав мне, грея приподнял намокшую шляпу. Шенкьеу, консьержке, господин комиссар, он первым привёл сюда. Комиссар вошёл в парадное.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 Она произнесла это с подчёркнутым смущением, как бы ей желая сплетничать и выдавать чужие секреты. Какой? Ну, тот, на которого потом напали. Мигри и Лупуэнт удивлённо переглянулись. Вы хотите сказать, инспектор Луньйон? Она молчике внула, потом добавила: "Полиции положено всё говорить, не то, кляп".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 Мигре отлично знал, что кое-кто из его собственных подчинённых не прочь погулять на стороне. Но Ланьюн, Ланьюн-то каков, подумать только, невезучий ходил по ночам к девушке в двух шагах от собственного дома. Вы уверены, что это он и был? спросил Мигре. Да он вроде, его ни с кем не спутаешь. И давно уже он гуляет к этой девушке. Неделя две. Началось надо думать с того, что однажды вечером они пришли вместе. Да. А когда он проходил мимо вас, он не пытался скрыть своё лицо. Как вот это так? И часто он с тех пор приходил. Почти каждый вечер. Уходил поздно. Сначала первые три-четыре дня он уходил сразу после двенадцати. Потом стал оставаться позднее, до двух, а то и до трех часов ночи. Как зовут эту девицу? Маринетта. Маринетта тоже е. Прихорошенькая девушка и обходительная такая, воспитанная. Ей двадцать пять лет. Мужчины у нее часто бывают. На этот вопрос я бы любому спокойно ответила, не только вам. Маринетта не считала нужным мне от кого прятаться. Целый год два-три раза в неделю к ней ходил интересный молодой человек. Она мне говорила, что это её жених. Он ночевал у неё. И всё-то вам надо знать. Ну, да ладно, не я так другой скажет. Да, он оставался у неё, а потом вдруг как в воду канул.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 Когда же они рассорились? В прошлую зиму, под Рождество. Стало быть, вот уже год эта самая Маринетта, так ведь её зовут. Да, Маринетта же ей. Да, так значит, уже целый год к ней никто не заходит. Только брат. Он живёт с женой и тремя детьми где-то в пригороде. Хорошо. Пойдём дальше. Однажды вечером, недели две назад, она вернулась домой вместе с инспектором Луньёном. Да, я вам уже об этом говорила. А потом он стал приходить каждый день, кроме воскресенья. Во всяком случае, в воскресенье не видела, ни как он входил, ни как выходил. А днём он хоть раз заходил? Нет. Но, постойте, хорошо, что вы спросили. Я сразу вот о чём вспомнила. Однажды вечером он, как обычно, пришёл около 9 часов. Идёт по лестнице, а я кричу вслед: "Маринетты нет дома. Знаю, говорит, она у брата". И сам всё же пошёл наверх. Ничего мне не стало объяснять. Я и подумала, что Маринетта ему вид на ключ оставила. Мигре понял теперь, зачем поднялся наверх инспектор Шенкье. А сейчас она наверху. То, Маринетта? Нет, на работу ушла. Не знаю, на работе ли она сейчас. Ну, когда я хотела рассказать ей о том, что здесь случилось, помню, подумала, надо бы поосторожней говорить, чтобы не огорчить её сразу, подготовить как-то. Это в котором часу было? После того, как позвонила в полицию. Значит, ещё до 3 часов. Да.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 Тут консьержка посмотрела на комиссара, словно желая сказать: "Ты, голубчик, конечно, много видел на своём веку, но так уво оборота, признайся, не ожидал?" "Так, а ну и было." Мигрей и Лупуент молча переглянулись. "Как вы думаете, они вышли из дома вместе?" "Я уверена, что нет. У меня слух тонкий. Я точно знаю."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 словно боясь, что комиссар и инспектор поднимут её на смех или не поверят ей